— Мы пойдем вместе. Я не должна оставлять тебя без охраны. — Если ты схватишься за оружие, вас сразу убьют и меня заодно. — Толку-то мне от подобной охраны. Только дело загубим. — Нет, — снова повторила Марга. — Мы пойдем все вместе. Не переживай. Она подозвала сыновей, что-то прошептала им. Теки внули и, как ни в чем не бывало, двинулись вперед, мимо длинной вереницы груженных повозок прямо к воротам. «Надеюсь, ты все продумала», — буркнул Хаста, провожая их взглядом и прикидывая в уме, что делать, если замысел на Акхине сорвется. Она даже не удосужилась поставить его в известность о своей задумке. Время тянулось так же медленно, как возы к воротам. Их хозяева ворчливо огрызались на стражников. Те в ответ орали во весь голос. Прошло уже полдня, когда, наконец, над головой нависла городская стена. «Может, расскажешь все-таки, что задумала?» Не выдержав, тихо спросил Хаста. «Покажу. Очень скоро. Будь готов действовать». Огромный воз, груженный бычьими тушами, стоявший немного впереди, со скрипом вполз подарку ворот. «Вот, сейчас». Марта легко коснулась плеча Хасты. Тому померещилось какое-то движение под возом. Вдруг обе оси с треском переломились, и громадина опрокинулась, загораживая ворота. В следующий миг Хаста заметил одного из ряженных сыновей. В руках у него был глиняный горшочек. Поравнявшись с ближайшей упряжкой, сын коротким движением метнул его цели под хвост одному из валов. Тот взревел и ринулся вперед. В воздухе запахло паленым. Стража, обступившая была опрокинутый воз, бросилась в рассыпную, чтобы не угодить под колеса взбешенного животного. «Теперь пора». Марга потянула Хасту за собой. «Идем. Им сейчас не до нас». Хаста без лишних слов повиновался. Убегать и прятаться ему было не внове. А стражникам и впрямь было чем заняться, тем более они не знали, за что раньше хвататься. То ли оттаскивать попадавшие с воза туши, то ли унимать ревущего и бьющего копытами вала, то ли отгонять бросившийся на помощь торговый люд, быстро сообразивший, что иначе им придется ночевать под закрытыми воротами. «Сюда! Сюда жертв подсовывай!» Принялся громко распоряжаться Хаста, проходя мимо опрокинутого воза. Давай, поднимай, и ты сюда! Он еще немного покричал, поглядывая, нет ли рядом стражников, пока рука Марги не дернула его за ворот. Хватит! Идем! Они повернули за угол, и рыжий жрец увидел лежащего у стены дозорного, над которым склонились юные накхини. Вы опять за свое! вспыхнул Хаста. — Не бойся, жрец, он просто без сознания, — ухмыляясь, ответила Янтха. Шел, споткнулся, ударился головой о стену. — Все это не имеет значения, — оборвала ее Марга. — Куда дальше? — В главный храм Нижнего города, — сказал Хаста. — Его предстоятель, мой старый знакомец. Он нас укроет и договорится о тайной встрече со святейшим Тулумом,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 Ой, благодарственный гимн и свархи. Откуда ты узнаешь, что пою я? Это храм. Там могут петь десятки жрецов. Не сомневайся, оскалилась она. Твое крукорекание я ни с чем не спутаю. Храмовый привратник опешил, узнав в позднем посетителе приближенного святейшего Тулума. В храме Леох? Бочком протискиваясь в приоткрытую калитку, скороговоркой спросил Хаста. «Да? Он, правда, не ждал?» Превратник осекся и закивал. «Я сейчас. Доложу ему». Предстоятель Агаох появился в разрисованном золотыми полосами и кругами зале так скоро, как ему позволяла дородная чрева и осознание собственной важности.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 «А правда, что и святейший Тулум любит их?» Хаста кивнул, с удивлением чувствуя, что доносящийся откуда-то легкий аромат сухих душистых трав, которыми был устелен каменный пол, кружит ему голову. Знакомые запахи, встреча с агаохом — все напоминало о детстве, проведенном в храме. Чудилось, будто он наконец вернулся домой после долгой отлучки.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 «Тебе нечего бояться. У меня хватает высокопоставленных друзей. Мне выписано дозволение ходить по делам храма днем и ночью». Когда они подошли к воротам верхнего города, туда, где поднималась в небо красная скала, увенчанная златоглавым храмом, Агаох замедлил шаг. «Здесь надо будет немного подождать», — тихо сказал он.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 Так, порой убедившись, что поблизости нет Накхов, именовали Накхаран. Откуда он знает, что я был Накхаране? Кто вообще об этом здесь может знать? Никто. Хотя... Совсем недавно Агаох сообщил, что Тендар стал хранителем покоя. А ведь он видел меня в дворе рядом с Ширамом. Так что же, получается, Тендар из тех...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 — Похоже, я здорово влип. Хаста затравленно оглянулся. — Где эти девчонки, когда они в кои-то веки впрямь нужны? — Дружище Хаста! — на перекрестке Агаох показал рукой направо. — Сейчас мы пойдем не к храму, а во дворец. — Зачем? — делая вид, что он ни о чем не догадывается, спросил рыжий жрец.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 Такой-то час? Очень хороший час. Может, даже лучший. Ее докучливый муж наверняка уже храпит в своей постели. А ей уж, конечно, не спится. Не обессудь. Я здесь тебя покину, но завтра... Ну, нет. Ты пойдешь с нами. Уж ты поверь. Никто из вас не может мне дать того, что дает она. Так что не проси и не настаивай. Хаста сделал шажок к ближайшей ограде, прикидывая, как перемахнуть через нее в один прием. «Ты никуда не пойдешь!» — прошипел Агаох и, обернувшись, рявкнул. «Хватайте его!» Хаста рванулся было к каменной изгороди, но древко копья тут же подсекло его ноги так, что он с размаху шмякнулся носом на присмотренный булыжник выступающей складки.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 Вот так правильнее, солнцем клянусь. А с тобой у ясноликого Кирана будет особый разговор. Ходят слухи, ты помогал Саарсану взойти на престол. Киран пожелает задать тебе много вопросов, а он умеет добиваться искренних ответов. Поверь. «Эй, вы, что стоите? Волоките его за мной!»